635 октябрь 17 -е. Не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять. Не очаровывайтесь никем и ничем, и не придется разочаровываться. Словом, не проявляйте крайности нежелательных чувствований на полюсах, чтобы не вызывать неизбежности кармических переживаний. Как часто люди сближают, чтобы рассориться? превозносят друг друга чтобы позднее хулить, улить ха хочу чтобы плакать позднее подда необузданным проявлением чувств что после расплачиваться за это сдержанность чувств ведет к овладениями серебряная узда духа накладывается на чувств ученика биполярность чувств не ставится под контроль воли восторжность не допускается Восторг духа не есть восторженность, ибо неистовство астрального паяца есть не иное, как распущенность психической энергии. Неуравновесие проявление чувств на полюсах не позволяет утвердить равновесие духа. Вот почему мечутся люди, как пробковые человечки между крайностями переживаний. Спокойствие не есть бесчувствие, но контроль над чувствами или власть над ними. пока не утвердится власть духа над тремя волочками его облекающими физической астральной ментальной властью у над всякой плотью останется мечтою